Восемнадцатое. «Ой, ой-ой-ой!» Тоненько скулила Надя, несясь на своей пятой точке вниз, туда, где среди буйной листвы её ждала неизвестное и страшное Попытка хоть как-то затормозить при помощи каблуков закончилась тем, что Надя сделала абсолютно неграциозный переворот и каким-то чудом не вписавшись лбом в трохлявый пень влетела в заросли ивняка. Гибкие ветки и пружинистые стволы удержали её от дальнейшего падения, однако оставили свой след в виде красных отметин от хлёстких ударов на лице и руках. Чарушина задержала прерывистое дыхание и, наконец, открыла глаза, до этого зажмуренные в ужасе, когда пень просвистел рядом с её носом. Вернее, она просвистела мимо него, успев уже мысленно попрощаться со своим милым личиком, с которым вообще-то планировала прожить до самой старости, в отличие от Вики без оглядывай «Ой, мамочки!» Выдохнула Надя, прислушиваясь к тому, что, вероятно, сейчас пыталось сказать её тело. Но тело, охреневшее от подобного жизненного кульбита, прислушивалось к Наде, по всей видимости, ожидая как минимум команду «плакать». «Ну, Вика, я это тебе ещё припомню», — простонала Чарушина, ощупывая и потирая гудящий зад. Где-то справа от неё журчала вода, над головой топорщились облепленные серой паутины ветки, и назойливо пищали невымершие из-за лета комары. Колени ныли, локти саднила, кожа, исполосанная свежей травой и сухостоем, чесалась из удела. С трудом поднявшись на четвереньки, Надя поползла из кустов. Голова ещё кружилась, поэтому сразу Наденьке сложно было определить, в какую сторону следует двигаться. К тому же в ушах бомбило, гулко перекликаясь со всеми остальными природными шумами. Именно поэтому Чарушина не сразу разобрала ещё один звук, доносящийся сверху а именно мерный дробный топот, которые, однако, чувствовали её конечности, благодаря которым она сейчас довольно сносно удерживалась на земле. Когда Надя перевела взгляд на источник топота, то увидела огромную белую собаку, которая, высунув язык, неслась прямо на неё. К такому повороту жизнь Надю не готовила. Похоже было, что она, эта жизнь, решила основательно поиздеваться над Чарушиной всеми доступными способами, не спрашивая её, готова она к этому или нет. Собака оказалась всего лишь ещё одной частью хитроумного плана, который где-то во Вселенной носил гордое и звучное название «катапульта». Ведь именно таким образом спасаются пилоты из горящего самолёта. Вот только у Наденьки не было ни спасательного жилета, ни парашюта, ни даже палки. «Помогите!» Еле слышно просипела Надя единственное, что пришло ей на ум, вновь оседая на многострадальную задницу. «Альма! Фу!» — раздался мужской голос. «Не смей трогать гадость!» Наденька, широко раскрыв глаза, смотрела на приближающегося монстра, вес которого, может, и не превышал её, но всё же выглядел довольно устрашающе. И бормотала. «Я гадость! Фу!» Собака радостно мотнула головой. А так как она была уже совсем рядом, Чарушину обдало тёплыми слюнями и соответствующим собачьим запахом. Псина, не успев и не захотев притормозить, перелетела через Наденькины ноги, напугав её до полусмерти. Треск веток внизу подсказал Наде, что собака помчалась дальше. И тогда она закрыла лицо, не в силах больше сдерживать слёзы. Впрочем, естественный процесс борьбы со стрессом не продлился и минуты, потому что мужской голос раздался вновь теперь уже в непосредственной близости от Чарушиной. «Она добрая, старая. Только не пугайтесь, пожалуйста. Неужели Альма вас задела? Господи, где болит?» «Собака должна гулять в наморднике и на поводке!» — вспылила Надя, шмегая носом. «А люди не должны гулять по заросшим оврагам. Я вообще не понимаю, зачем вы тут сидите?» «В гости ходила!» Пробормотала Надя, протирая от налипшей пыли и паутины мокрые глаза. А потом ушла. Неудачно. И упала. Давно пора засыпать этот чертов овраг. Давайте я помогу вам встать. Мужчина навис над ней, приподнимая за плечи. Чарушина зашипела и схватилась за колено. Что, перелом? Наденька помотала головой. Нет, кажется, нормально. Синяк, наверное, будет. Синяки проходят. «Всё проходит, поверьте. Всё, кроме...» Он замолчал, а затем вздохнул. Чарушина огорчённо посмотрела на свои туфли. Оба каблучка были сломаны, и сейчас ей было крайне неудобно в неустойчивой обуви прижиматься к незнакомцу и позволять ему делать то же самое. «Всё хорошо, правда?» — воскликнула она. «Огромное спасибо!» Одёрнув пиджак, застёжка которого теперь держалась на честном слове и одной пуговице, Она, наконец, взглянула в лицо мужчины и, попятившись, ахнула. «Вы?»